Что один, что другая, тощие, как спички. На меня зомби не сунулся, либо совсем тут обессилил, либо почувствовал мое настроение после встречи с Шекед, или ее след, что тоже было вероятно. Бр! Я поежился и двинулся прямо по лужам, не выбирая дороги, шел, куда глаза глядят, послушно передвигая ноги. Хрустнули осколки витрины, когда я прошел насквозь кафе. Зачем-то перевернул упавший столик.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 Мне хотелось хоть на секундочку вспомнить, что такое нормальная жизнь, и перестать думать о встрече с Шекхед. Я провалился в мягкие подушки дивана, закинул ноги на журнальный столик перед телевизором и хрумкал колечками, запивая их молоком. Телек не работал, и чтобы не пялиться в черный экран, я попробовал завесить его на стенном календарем. Начал пристраивать его и увидел свое отражение. Темное, почти черно-белое, оно меня напугало. Растрепанные волосы и огромная седая прядь, заметная даже в погашем экране телека. Я бросился к зеркалу в ванную и стал рассматривать широкую белую полосу. Крутил, вертел волосы и так, и эдак, пытаясь понять, насколько все плохо. Перевернул все ящички в ванной и нашел электробритву с триммером на задней стенке. Аккумулятор показал, что заряда есть с запасом. И понеслось все под ноль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 Будущий боец рос в семье, а вот папаша, похоже, был еще тем дуриком. Даже в ящике с инструментами нашлись только скотч и суперклей с пачкой инструкции почти ко всем бытовым приборам в доме. Кухонные ножи оказались самым грозным оружием в доме, но с такими только крыс лечить, даже череп зомби не пробить, только себя поранишь. Зато повезло с фонариком. Компактный, почти тактический вариант с мощным лучом и гора запасных батареек.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 установив очередной мировой рекорд в беге под дождем по охваченному зомби-городу, выскочил на пересечение с Ферри Роуд и побежал на перерез через дворы и за участки. Полтора километра лачуг, гаражей, скользкой глины и вышедшая из берегов речка Ванючка, которую и ручьем-то раньше назвать нельзя. Я бежал, дергаясь от каждого выстрела, который слышал с той стороны. Пока одиночная, но темп нарастал. Затормозил только уже за ближайшей к площади линии домов –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 Послышались звуки работы спецтехники и скрип открываемых ворот. Я поднялся в полный рост и стал наблюдать. Вышла еще одна вооруженная толпа, во главе которой шел Соломон вместе с Леонидычем, дедушкой Лу и совсем каким-то дряхлым старцем в традиционной одежде коммаджоров. Подъехало три пустых грузовика. Леонидыч скомандовал загрузку, и народ полез в кузов. За толпой, пофыркивая на низких оборотах, выкатилась пиранья.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 Соломон лишь улыбнулся, повторив свой коронный жест, поднеся два пальца к глазам. «И куда это ты собралась?» Первое, что я спросил у сестры, когда мы встретились посреди дороги. «Космос, не отсвечивай, не на бульваре!» — вместо нее крикнул Леха. «Давай на броню, пока ходячие не потянулись. Но на броню меня не пустили. Лу перехватил и подтащил в черный микроавтобус, куда уже загрузился старец вместе с Соломоном. А за мной потянулась сестра с Лехой набились под завязку, но никто не жаловался. Дедушка Лу с дряхлым старейшиной со стороны коммаджоров, Соломон с бандитского вида телохранителем, со стороны нефтебазы, Леонидович с Лехой как представители ЖД-музея, какой-то незнакомый мне местный мужик в форме, похожей на полицейскую, только с нашивкой в виде якоря на рукаве, и мы с сестрой. Дедушка Лу взял на себя роль координатора и всех представил.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 которые в доэпидемное время возили людей к аэропорту, но также мог и пойти глубже в залив. Пройти мимо островов Еливор и Тассо и уже оказаться в непосредственной близости от нужного нам острова Банс. На паром уже въехала пиранья и несколько техничек. Вокруг на воде ждало несколько катеров и баркасов, битком набитых парнями Соломона. Со стороны мы, наверное, были похожи на банду сомалийских пиратов. Ассорти из лодок,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 И стал читать занудную, сам себе удивлялся, лекцию сестре, чтобы она никуда не лезла. Заткнулся только, когда Вадик всучил мне крышечку от термоса, заполненную ароматным кофе. Чем дальше мы двигались по заливу, тем больше к нам подтягивалось лодок с местными под управлением команджоров. Со стороны аэропорта нам навстречу выдвинулось четыре патрульных катера береговой охраны и, возглавив колонну, пошли с нами. «Эф!» Фифяв бы на остров! Дефофик, мафита и фекс на пляфе! И довку для ферфинга! сказал Вади, глядя на остров, к которому мы подплывали. Это Тафо! Волотые пивки! И фамы крутые мефные волны! Ага, жду тебя там, с распростертыми челюстями! К нам подошел Леха, принес мне пачку патронов для шмасера. Красиво стоят. Кто? Вон та, группа! В полосатых купальниках!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 Вадик вытянул шею, стараясь рассмотреть, насколько рядов тянется толпа. «Может, вокроем им фигон и ов трофебев же берем? Нам вынувнее, да, Лев?» Ответить Леха не успел. Раздался гудок с головного катера, и на всех лодках, где были мачты, поднялись белые флаги. на 10 минут!» Донесся голос Леонидовича усиленный рупором. «Огонь не открывать! Нас уже встречают!»